Глава семнадцатая. Во дворец они вернулись практически под вечер. Когда они шли по улице к оставленному коновизе золотой реки лошадям, Рейна сделала вид, что подвернула ногу. Поэтому во дворец Солар ее нес на руках, а весть об этом событии разнеслась с невероятной скоростью по слугам, дойдя до ушей каждой претендентки. Рейна была просто невероятно этому рада, пусть утрут свои носы. Кроме того, с каждой минутой нахождения рядом с принцем её уверенность в успехе плана только возрастала. И как это раньше ей не пришла в голову такая восхитительная идея? Когда он нёс её, прижимая к своей мускулистой груди, она была готова замурлыкать и захихикать от того, как всё прекрасно складывалось. Принц должен быть только ее. Точнее, оба принца должны быть ею очарованы настолько, чтобы она крутила ими так, как ей пожелается. Так, как будет Рейне выгоднее в плане власти. Ей надо будет подумать о том, чтобы продолжить обольщение Саргона. Он не должен ей мешать. Поэтому он обязан в нее окончательно и бесповоротно влюбиться. Это ему Рейна устроит. А пока... Озабоченный ее случайной травмой Солар остался на неопределенное время в ее покоях, чем несказанно привел в ярость тех, с кем должен был ужинать в тот день. И замечательно. Девушка не стала тратить время на учтивости, ведь лишних дней у нее и так не было. Она перешла к более активным действиям, подразумевающим сближение с Соларом. Рейна... Полулёжа на диване и, стараясь не травмировать больную ногу, кормила фруктами принца, который рассказывал ей весёлые истории из детства и походов, в которые любил ходить. Они отказались от ужина за столом в гостиной, переместившись на диванчик. Так принц оказался ещё ближе к ней и её очарованию. А она с наслаждением провела прекрасный вечер в его компании. Жаль, только до поцелуев не дошло. Но Рейна это исправит. Обязательно исправит. Утром, проснувшись на чистых простынях, она чувствовала себя невероятно хорошо. «Хорошее настроение, принцесса?» — поинтересовалась Кассия с хитрой улыбкой, входя в её спальню с подносом, на котором дымилась чашка кофе и лежали пышные булочки. Оно будет ещё лучше, если ты удовлетворишь моё любопытство, ответив на парочку вопросов. Рейна потянулась, а после, замотавшись в простынку, соскользнула с кровати и направилась в купальню умыться. «А принца?» — послышался из-за двери вопрос кассии. Рейна ополоснула лицо водой и промокнула полотенцем, а после вышла к служанке, которая ждала её у дверей. Они успели договориться, что во время водных процедур она не будет её тревожить. «Нет. О моем запахе». На лице Касси отразилось удивление. «Вам сообщили, что у вас нет запаха?» «Да», — протянула Рейна, сбрасывая простынку и начиная переодеваться. «Солар вчера сказал за обедом». «Это правда?» «Да. Очень многие при вашем приезде во дворец «Были этим шокированы. До этого такие случаи были только среди Фе. Да, уже знаю, принц Равен и... его лучший друг и правая рука при командовании армией». Кассиа стала помогать Рейне с платьем, а после усадила делать прическу. «Ясно. То есть ты и другие правда не чувствуете запахи моих эмоций?» «Да». «И думаю, даже когда вы с принцем Соларом скрепите свою связь, мы вряд ли почувствуем ваш парный запах». «Парный?» — не поняла Рейна, развернувшись к ней. «Парный запах появляется после того, как пары скрепляют свои узы через...» Кассия густо покраснела и закусила губу. «Ну, вы поняли. По запаху, остающемуся на теле каждого партнера, остальные могут понять... что они состоят в интимных близких отношениях, хотя запах может закрепляться ненадолго, даже и без интима. О, о о Отлично! Значит, план соблазнения Саргона, чтобы убрать его притязание на престол, оставался в силе. Никто ничего не узнает, даже если она его... Святые боги! Пока ей точно об этом думать не стоило. «Быть может, всё ограничится флиртом, учитывая, что он уже явно к ней неравнодушен?» «Спасибо, Кассия!» Рейна поблагодарила служанку. Это был первый вопрос. Второй будет касаться Литы. Кассия отложила гребень. Краем глаза Рейна заметила в отражении зеркала, что эффект от эликсира на коже, что она нанесла перед прибытием во дворец, начал меркнуть. Надо бы втереть ещё пару капель. но позже, когда Касси отлучится. «Праздника летнего солнцестояния?» «И дня рождения Солора. Кассия вздохнула. «Что именно интересует?» «Подробности. Хочу туда пойти». «Это праздник, не совсем приемлемый для приличных девушек из Ксанфиса, знаю. Но кто сказал, что мне нужны приличия?» Глаза рыжей Фейри округлились, но спорить она не стала, лишь разгладила складки на своём тёмно-зелёном платье. «Хорошо, я расскажу всё про празднование летнего солнцестояния и про то, как обычно проходят мероприятия во дворце в честь дня рождения его высочества. Но я предупредила». «Рассказывай». Рейна встала, взяла девушку за руку и потянула в гостиную на диваны. Полуденный перекус, разбитый для гостей в саду, проходил в гробовом молчании. Стоило Рейне появиться на дорожке, ведущей к накрытому столу, как все разговоры за ним смолкли. Весть о том, что Рейну на руках нес принц Солар, а после остался с ней в покоях на ужин, уже облетела весь дворец. Девушка успела смешать карты всем присутствующим дамам, кроме Азар. Рунийская принцесса — единственная, кто поприветствовала ее дружеской искренней улыбкой. Остальные в первых рядах с Глафирой и Мар одарили ее взглядами, переполненными ядом. Что же, красотки больше не хотят Джафара Заки, и они запали на ее принца? Как грустно. В этой игре эти глупышки останутся ни с чем. Полуденное солнце. Скрытая под кронами раскидистых деревьев, не опаляла кожу. В саду царил приятный полумрак с восхитительной прохладой. Стрекотали сверчки, летали бабочки. Рейна с удовольствием пила прохладные напитки и вкушала фрукты, мысленно желая каждой из соревнующихся с ней за засолора девушек захлебнуться в собственной желчи. Через полчаса Марни выдержала. видимо, решив, что молчанием пригибается по рейну, Ведь так оно и было. Фейка встала из-за стола и расплылась в ядовитой ухмылке. Ее длинные распущенные волосы и бусы на шее качнулись в такт движению. После такого «приятного перекуса» Мар растянула предпоследнее слово, смакуя его на языке. «Предлагаю прогуляться и повеселиться». У нашей расы принято, что каждая уважающая себя благородная фейка должна уметь владеть оружием. Приглашаю всех пройти во вторую половину сада, где размещены мишени для стрельбы. Глафира зашепталась с Агнией, и их шепот был похож на шипение змей. Октавия, сидящая рядом с Рейной в зеленом платье, переглянулась с Роксаной. Суюн поджала губы, а Роксана, отведя взгляд от Октавии, нахмурилась. А вот Азар и Фрея никак не прореагировали на такое предложение. Впрочем, оно было рассчитано преимущественно на Рейну. Что ж, если никто из присутствующих не является трусихой, то прошу. Мар пошла вглубь сада, а девушки неуверенно поднялись со своих мест. В отличие от них, Рейна спокойно пошла вслед за Мар, а вскоре ее нагнала Азар. Рунийка шла рядом, излучая молчаливую поддержку. От этого у Рейны даже приподнялись уголки губ. Неожиданная коалиция. Марда вела их до небольшой площадки, разбитой у стен дворца. На площадку выходила вторая, но уже крытая, с инвентарем. Над ней располагался двухэтажный переход из одной части дворца в другую, огороженный балконом. По столбам, державшим его, вился плющ. усеянный фиолетовыми цветками. Открытая площадка, трава, на которой была вытоптана множеством ног, имела несколько мишеней, набитые песком и соломой чучело, а также длинный деревянный стол, на котором лежали кинжалы, ножи, луки и повязки. Последние часто использовали для того, чтобы непослушные пряди волос не лезли в лицо при тренировке. К деревянным ножкам стола были прислонены колчаны, полные стрел. Исходя из ощущений Рейны, они были из стали. Солнце, скрывавшееся в этой части сада за большой башней, позволяло сохранять хорошую видимость стрелкам. Марс Грация и Кошки прошла к столу и взяла в руки одну из повязок. На ней было полупрозрачное синее платье, которое никак не вязалось с тем, чем она собиралась сейчас устрашать Рейну. Хотя её просвечивающаяся сквозь платье грудь уже её напрягала. Складывалось впечатление, будто фейка только что вышла из дома удовольствий, при этом, видимо, неудовлетворённой. Усмехнувшись своим мыслям, Рейна отошла на край площадки, чтобы наблюдать за дальнейшим развитием событий. Рядом с ней встала Су Юн, от которой улавливался терпковато-сладкий аромат лотоса. На было нарядное кимоно, расшитое журавлями. Суен и Фрея — единственные, кто в стоящую в скайфероне жару не сменил традиционную и привычную одежду на более легкую и дышащую. Даже на рыжеволосый Роксане Донован сегодня было платье не столь пышное и жаркое, как обычно. Глафира и Агния встали неподалеку, прожигая Рейну и Мар взглядами попеременно. Их груди, туго затянутые в корсеты, были готовы вывалиться наружу. Жалкое зрелище. Азар присела на деревянную скамейку под навесом, закинув ногу на ногу, звякнув многочисленными золотыми браслетами. Сегодня на ее руках не было мехенди. Мар, откинув волосы, на удивление Рейны, завязала себе повязкой глаза. После, взяв в руки лук и колчан со стрелами, направилась на позицию для стрельбы. Вынула стрелу, наложила её на тетиву, прицелилась и выстрелила. Стрела попала ровно в цель. Мар взяла ещё одну стрелу и выпустила её точно в центр второй мишени. Когда третья стрела угодила в центр третьей, она сняла с глаз повязку и усмехнулась. Рейна хмыкнула. — Хороша сестрёнка наместника Витресса. Девушки нехотя поаплодировали Мар. Следующей на очереди была Фрейя. Северянка глаза не завязывала, но уверенно выпустила стрелы в мишени, а потом повторила это, пустив еще три стрелы в мишени так, что те разрубили первые надвое. По спине Рейны пробежался холодок. — Ну что, дамы, кто следующий? — нахально уточнила Мар, прожигая взглядом Глафиру и Агню. когда аплодисменты для Фрейи стихли. Те нехотя прошли в центр площадки и сделали несколько провальных попыток попасть в цель. Ни одна из них не попала даже близко в мишень. Однако у следующей раксаны получилось задеть круг стрелой. Октавии повезло меньше. — Азарзаки, прошу! — льстиво обратилась Марк руники Та спокойно поднялась со скамьи, направившись к столу. «Я предпочитать рунийский лук. Эфиронски тяжело в руке лежать», — сказала Азар. «Ну, какой есть!» — хмыкнул Амар. Остальные не заметили, но Рейна отметила, что к этому времени у них стали появляться зрители. Шевеление на балконе ощущалось спиной. К удивлению девушек, Азар взяла со стола кинжалы и с невероятной скоростью и меткостью метнула их в мишени. Все попали в центр. Все невольно охнули. «Значит, я подходить под ваши стандарты благородных дам», подытожила Азар под аплодисменты от зрителей. Суюн отказалась от своей попытки. Мару смехнулась. «Селилуна, осталась только ты. Или воздержишься?» Вместо ответа Рейна прошла вперед, рассматривая разложенное оружие поближе. «Можешь выбрать кинжалы, если тебе удобнее», — проворковала Мар, видя, что Рейна гладит пальцем лезвие кинжалов, ощущая пение их стали. «Ты же была...» «Как тебя там называли?» «Тенью старшей принцессы Валии?» «Наверное, лук будет для тебя слишком тяжелым». Чертовка знала, как ее поддеть, но Рейна и без ее комментариев понимала, какое оружие выберет. Она завязала повязкой глаза. Ткань была достаточно плотной, чтобы не пропускать свет. Но Рейна даже была рада мраку. Все ее другие чувства обострились, стоило ей переключиться со зрения к ним. Дерево лука скользнуло в ее правую руку, в левую она взяла полный колчан стрел. При жизни в Валосе она стреляла без особого энтузиазма. Нет, Рейна была меткой, часто попадала в цель. Но не всегда. Гораздо лучше она метала кинжалы, не промахиваясь последние несколько лет. Однако Рейна больше не ввалился. Встав на нужную позицию, Рейна вытащила из колчана сразу три стрелы и наложила на тетиву. Дерзкая какая, услышала она комментарий от Мар и расплылась в коварной ухмылке. Рейна ощущала сталь наконечников стрел, подчиняющуюся ее воле. Девушка прицелилась, тетива натянулась, сладостное мгновение, и она выстрелила. Аплодисменты не раздались. Рейна потянулась еще за тремя стрелами и под абсолютное молчание присутствующих натянула тетиву во второй раз. Выстрел. Воздух прорезал звук трескающегося дерева. Девушка сняла повязку. Первая партия стрел попала в три мишени прямо по центру, а вторые попали в них, расщепив и пробив прямо по центру предыдущие стрелы. Девушке показалось, что наблюдателей за ее выступлением стало больше. Рейна обернулась и встретилась взглядами, состоящими на балконе, с Аргоном и Солором. Внезапно Саргон начал хлопать, и к нему присоединился младший принц. А после этого Рейне уже зааплодировали все собравшиеся, а их было немало возле тренировочной площадки. Рейна отметила побагровевшую от злости мар, которая скрылась в саду, и после поймала одобрительную улыбку Азар, в чьих фиалковых глазах искрилось озорство. Последующие два дня прошли без происков, Мар, хотя Рейна была уверена, та готовилась дать отпор, и проявить себя на праздновании элиты. Но и она не собиралась позволять этого фейке. Ведь Рейна добилась разрешения солора присутствовать на Лите и праздновании его дня рождения. Младший принц заходил к ней вечером справиться о самочувствии, и Рейна смогла направить разговор в нужную ей сторону так, чтобы расклад ее полностью устраивал. Саргона с тех пор она видела лишь раз, вечером, когда Рейна решила прогуляться по дворцу и посмотреть поближе на мраморных гигантов, подпирающих своды высокого потолка на первом этаже. Мускулы, высеченные из огромных глыб и изгибы их тел, казались настоящими, а ткани, прикрывающие их ноги и тела, невесомыми. Широкие чаши, в которых полыхал фейский огонь, очерчивали черты лиц гигантов, разгоняя мрак. Рейна любовалась фресками, разбитыми на своде зала, когда он прошёл по коридору впереди неё в компании двух фейцев. Саргон был одет, как обычно, во всё чёрное. За ним струился шлейф из ночной тьмы. Он заметил её и подмигнул. Губы растянулись в чувственные улыбки. Она даже отсюда увидела, как блеснули его белоснежные резцы зубов. Смертоносная грация, которая от него исходила. будоражила её кровь вплоть до того момента, как процессия скрылась из виду за колоннами. После этого Рейну сразу бросила в холод. Созерцание статуи и картин во дворце сразу стало неинтересным. Послонявшись ещё по этажам, она вернулась к себе и велела кассе и подготовить ей ванну и чашку горячего шоколада со сладостями. В шоколад она, как обычно, добавила эликсир солара. а после ванны, чистая и от чего-то неспокойная, легла спать. Ночь обещала быть долгой,